Я шел домой, размышляя над тем, что мне стало известно. Чутье подсказывало, что оба убийства связаны между собой. Однако между ними не прослеживалось ничего общего, кроме того, что обе жертвы принадлежали к одному сословию. Всадники были многочисленным сословием, а Рим — густонаселенным городом, и убийством в нем никого было не удивить. Вряд ли кто-нибудь помимо меня усмотрел бы в обоих происшествиях некую связь. Один из убитых был ростовщиком, второй — строительным подрядчиком. Одного закололи ударом африканского кинжала в спину, другого лишили жизни чем-то вроде меча, причем убийца орудовал вместе с сообщником. Вполне очевидно, что напавшие на Калина люди не были профессиональными убийцами. Наводнившие в последнее время город разбойники обыкновенно пускали в ход загнутые кинжалы, сики, предпочитая перерезать жертве глотку. Тот, кто хорошо владел мечом, будь то бывший солдат или гладиатор, сумел бы расправиться с жертвой одним ловким ударом, несмотря на кромешную тьму. Убийце же Калина потребовалось для этого целых пять попыток. А раба, лежавшего на земле в полубессознательном состоянии, и вовсе прикончить не удалось, не говоря уже о том, что убийца действовал при помощи сообщника и при свете факела. Кроме того, в отличие от случая с Соппием, эти двое ограбили жертву, ну, скорее всего, не ради наживы, а чтобы запутать следы. Это лишний раз говорило о том, что профессиональными убийцами они не были. Но зачем им понадобились бороды? На этом месте мои размышления заходили в тупик. День только начинался, однако у меня, казалось, уже истощились все силы. Заставив себя съесть завтрак, я почувствовал, что состояние мое несколько улучшилось, и решил посетить бани, дабы выпарить из себя излишества вечерней трапезы. После бань, со свежими силами, я направился в храм Сатурна. Он был почти пуст, ибо никаких ритуалов в тот день не совершалось и никакой работы в сокровищнице не проводилось. Старший жрец кивком приветствовал меня». Войдя в храм, я притворился, что рассматриваю сложенные военные знамена, а когда остался один, вновь взял лампу, которой воспользовался днем раньше, и спустился в кладовые. Щитов в комнате заметно прибавилось. Кроме того, среди них появилась связка копий. В помещении, которое еще вчера было пустым, лежала груды мечей. Так же, как в другой комнате, они были подобраны самым беспорядочным образом. Два меча сразу привлекли к себе внимание. Оба были короткими и на вид довольно древними. У одного рукоятка была сделана из рога, у второго — из дерева. И тот, и другой были украшены весьма грубой змеевидной резьбой. Я положил их на место и поспешил удалиться прочь. Было ли это простым совпадением... Торговец ножевыми изделиями утверждал, что такого рода мечи появились после Югуртинской войны. Те два, которые я обнаружил в подвале храма, судя по изношенному виду, вполне могли сохраниться с древних времен. Но то, что такие необычные находки встречались второй день подряд, да к тому же в связи с двумя разными происшествиями, казалось весьма странным совпадением, которое плохо укладывалось в голове. Я должен был что-то предпринять, но для этого мне нужно было собрать побольше информации. Важным моментом было и то, что для продолжения своей деятельности я нуждался хотя бы в полулегальном статусе. А его мне мог предоставить только один человек — Притор и мой кровный родственник Мэттел Целлер, с которым я был неплохо знаком. После смерти Мэттелл Пия он фактически стал главой нашей семьи и обладал огромным влиянием в Риме. Поэтому, когда Цицерон в конце своего пребывания в должности по каким-то соображениям упразднил губернаторство в Цезальпинской Галлии, Целлера назначили проконсулом в эту провинцию, чего весьма редко удостаивался Притор. Но, как я уже говорил, авторитет Целлера был весьма велик. Собрав все свое мужество, я подошел к воротам дома Притора. Но храбрость мне требовалась для встречи не с хозяином, а с его женой Клодией. С этой особой меня связывали весьма запутанные отношения. Впрочем, едва ли Клодия имела простые отношения с кем-либо вообще. В течение своей скандальной жизни она подозревалась в причастности ко множеству убийств, и мне было доподлинно известно, что некоторые из них лежат на ее совести». «Квестер Деция Цицилии Мэттелл пришел засвидетельствовать свое почтение притору, сказал я привратнику. Тот кликнул дома правителя, который проводил меня в Атрий. Когда в комнате появилась Клодия, я понял, что страхи мои не были беспричинны. «Деций, мы не виделись с тобой целую вечность. Она была столь же красива, как и прежде» и на ее улыбающемся лице не было и намека на того демона, который в ней скрывался. «Всему виной мои служебные обязанности», — ответил я. «Между тем, они не помешали тебе вчера явиться на званный вечер к египетскому послу», — съязвила она. «Меня на мгновение охватила паника. Уж не следила ли она за мной?» «Юный Катул сказал, что видел тебя там», — развеяла она мои сомнения, позволив вздохнуть с облегчением. Этот молодой человек, очевидно, очарован тобой. Осмелюсь предположить, что новый цикл его любовных стихов будет посвящен именно тебе. Ты же знаешь этих новых поэтов. Они предпочитают посвящать свои стихи живым женщинам, а не богиням из мифов. Кстати, он гостит в доме моей сестры. Сегодня утром, во время моего визита, он был со мной чрезвычайно любезен. «У какой сестры?» — осведомился я, внутренне желая, чтобы поскорее пришел Целлер. «У супруги Лукулла. Дорогой Луций решил покончить с общественной деятельностью ради покровительства искусством. В тоне ее голоса сквозили презрительные нотки, которые она не сумела скрыть. Клодию интересовали только те мужчины, которые стремились к неограниченной власти. «Ты видел их новый дворец?» Он скорее походит на маленький город. Так вот, загородный дом, который строит Луций, и того больше. Очевидно, в нем будет еще больше комнат для поэтов. По блеску глаз я понял, что мое общество начало ее утомлять. Но это было куда предпочтительней, чем проявление с ее стороны излишнего интереса. Извини, Дэций, мы ждем гостей к обеду, поэтому должна тебя покинуть. Не останешься с нами отобедать? — Нет, уволь! — поспешно запротестовал я. — У меня другие планы на вечер. — Как-нибудь в другой раз. Улыбнувшись, она вышла из комнаты, и я, наконец, облегченно вздохнул. Спустя несколько минут появился сам Целлер. Это был низкорослый, лысый мужчина плотного телосложения, с лягушачьим лицом и волосатыми ногами, которые выглядывали из-под его повседневной туники. — Доброе утро, деци произнес он. — «Надеюсь, твой отец в добром здравии?» «Лучше не бывает. Приятно слышать. Собираюсь обеспечить ему должность цензора на выборах следующего года. В случае необходимости направлю легата из моего легиона в Галлии, чтобы он представлял меня здесь, в городе. Уверен, одним из двух избранных цензоров будет твой отец. Он благодарен тебе за поддержку. Итак, Деци, чем могу служить?» — продолжал Целлер, после того, как мы отдали дань делам общественным. — Постарайся быть кратким. Я жду гостей, которые начнут пребывать с минуты на минуту. — Прошу прощения, что пришел к тебе в неурочный день. — Но дело, которое меня привело, не терпит отлагательства. Для публичного деятеля не бывает неурочных дней, равно как у солдата не бывает выходных. Так в чем заключается твое таинственное дело? — Тебе известно о двух совершенных в городе преступлениях — убийстве всадников Опе и Калина? Ну, разумеется. Риб город небезопасный. Ну, таким он был всегда. Я помню времена, когда по утрам находили по сорок трупов сенаторов и всадников, не говоря уже о прочих, которых никто не считал. Ну, тогда были более жестокие времена, заметил я. Тогда бандитские потасовки были в полном разгаре. Сула ввел проскрипционные списки, а Марий возглавлял шайку уличных головорезов. Но теперь, можно сказать, все устоялось, и жизнь стала спокойнее. Несмотря на это, всегда существовали грабители и ревнивые мужья. Всадники совершают сделки и дают деньги взаймы. А борьба между соперниками в деловой сфере по ожесточенности не уступает той, что ведется в политике. И все же уверен, что между двумя преступлениями существует связь. Боюсь, что этим дело не ограничится. Мне пока не хотелось рассказывать ему об оружии, спрятанном в храме. Хочу, чтобы ты поручил мне расследовать эти убийства. Конечно, тайно. Но мне нужно иметь законное основание, чтобы выдвинуть обвинение в суде, когда удастся добыть достаточно доказательств. Кажется, ты делаешь из мухи слона, Децей. У тебя всегда была склонность совать нос в чужие дела. За это мне уже пришлось однажды поплатиться. Я выискивал преступления и заговоры, о существовании которых никто больше не догадывался. И в результате накликал на себя крупные неприятности, — добавил он. Твой отец, твои дядюшки и я пустили в ход все свое влияние, чтобы спасти твою молодую шкуру. И все из-за того, что ты нарушил спокойствие и сильных мира сего». За это я вам всем премного благодарен, но я хотел бы заручиться твоей поддержкой. У меня есть основания полагать, что убийство — всего лишь часть крупного заговора, который угрожает общественному порядку и, возможно, даже безопасности государства. — Не слишком ли смелый вывод ты делаешь из двух заурядных убийств? — проворчал он. — Ну да ладно, назначу тебя расследовать эти преступления, но... Прежде чем потащишь кого-нибудь в суд, должен будешь сообщить об этом мне. А также доложить обо всех уликах, которые тебе удастся заполучить. Не хочу, чтобы ты действовал за моей спиной и советовался с консулами без моего разрешения. Понятно? Обещаю, все, что удастся обнаружить, сообщу только тебе. Вот и славно. Но если ты выкинешь нечто из ряда вон выходящее... Сделаю вид, что не имею к твоему расследованию никакого отношения. Времена нынче опасные, поэтому трудно придерживаться среднего курса. Слишком легко стало наживать врагов. Прошу прощения, Деция, но мне нужно готовиться к приему гостей. От души поблагодарив Целлера я покинул его дом. Мне слишком хорошо было понятно, что означало его предупреждение. Среди римлян происходило опасное разделение на фракции. Мы, металы, по тем временам были либералами, но наши предки принадлежали к оптиматам и поддерживали Суллу, представители партии аристократов. На самом деле, на протяжении последних 20 лет почти все облеченные властью государственные мужи были сторонниками Суллы, а его враги, во главе с Марием, были высланы из Рима. Поскольку сейчас приспешники Суллы состарились а потомкам Мария удалось вновь просочиться в Рим и римскую политику, популяры начали набирать силу. Конституция Суллы лишила народных трибунов большинства их прежних полномочий, но принятые в последние годы законы восстановили многие из них. На политической арене появилось немало новых политиков, способных бросить вызов могуществу оптиматов. Цезарь, который через свою жену доводился племянникам, Гаю Марию, использовал эту связь, чтобы добиться расположения народа, по-прежнему почитавшего старого тирана. Стремительно приближалось время, не оставлявшее место тем, кто не желал примыкать ни к той, ни к другой политической группировке. Сенат состоял в основном из оптиматов. Богатое сословие всадников, долгое время не пользовавшееся полнотой прав в высшем органе власти — начало вливаться в единый лагерь оптиматов. Если собрание Центурии было тесно связано с сенаторским классом посредством отношений клиентов и патронов, то народное собрание состояло практически из одних популяров. Их любимцем был Помпей. Сенат, который некогда его поддерживал, ныне испытывал перед ним страх. Пользуясь силой трибунов, Помпей всячески препятствовал прочим полководцам праздновать триумфы, Особый авторитет он стяжал у воинов-ветеранов, расселенных по всему Италийскому полуострову. Два года назад Цезарь, занимавший должность идила, сделал необычайно щедрое вложение в публичные игры, закупив и обучив целую армию гладиаторов. Это заставило Сенат поспешно принять закон, ограничивавший количество гладиаторов, находящихся во владении одного гражданина дабы тот не мог сколотить собственное войско. В год своего пребывания в должности Гай Юлий субсидировал жилищное строительство и назначил дополнительную раздачу зернового пособия. Вследствие всех этих нововведений он влез в непомерные долги, и многие его сподвижники всерьез решили, что он тронулся умом. Меж тем оказалось, что более умного и практичного политика, чем Цезарь, История не знала во все времена. Он приобрел популярность среди народа за счет своих кредиторов. А роль таковых играли его друзья, профессиональные ростовщики, сенаторы, наместники провинции, словом, все, кто мог дать ему взаймы. Со временем они начали сознавать, что вернуть свои деньги, если вообще возможно это сделать, они смогут, лишь если поддержат Цезаря в его политическом росте. А значит, им надлежало всячески способствовать, чтобы он принимал на себя командование в походах, суливших большую добычу, назначался на высшие должности, там, где светили большие взятки, направлялся в качестве наместника в богатые провинции. В результате, благодаря вложениям других людей, Цезарю удалось сделать головокружительную карьеру. Богатый и могущественный крас сколь не старался держаться подальше от всех политических партий, постепенно влился в лагерь популяров. Подобно Помпею, он был сторонником Суллы, но понимал, что будущее принадлежит восходящим политикам. Великодушная отмена азиатского долга Лукулам нанесла весомый удар по всем финансовым воротилам, однако Крас был слишком богат, чтобы хоть что-то могло пошатнуть его благосостояние. Ныне могу ответственно заявить, что никто из этих людей даже не задумывался о благе римского народа. Оптиматы ратовали за то, чтобы оградить римское государство от будущих тиранов, хотя на самом деле желали увековечить привилегии аристократов. Вожди популяров утверждали, что стоят на стороне простого человека, а между тем лишь стремились увеличить свое влияние в массах. Это была обыкновенная борьба за власть — между двумя своекорыстными группами людей. В то время существовали только две воистину светлые личности, Лукул и Серторий, но они совершали свою благую деятельность за пределами Италии, то есть в тех местах, которых еще не коснулась коррупция римского правительства. Я тогда свято верил в то, что мои действия направлены на сохранение республики, вернее, некоего подобия ее прежней формы. Хочу заметить, что никогда не был столь наивен, чтобы ожидать увидеть ее такой же прекрасной, какой рисовал в своем воображении. Но я не хотел, чтобы империя попала в руки таких людей, как Цезарь, Помпей, Крас или, того хуже, Клодий. Вскоре выяснилось, что существует вероятность еще более опасного развития событий. Прибыв домой, я встретил у ворот посыльного. Он вручил мне маленький перевязанный лентой свиток — на наружной стороне которого женским почерком было выведено мое имя. Госпожа Фульвия гласила послание, завтра вечером ждет квестера Деце Мэттелла-младшего на ужин и просит сообщить о своем решении через посланного раба. Я тотчас сел, написал, что принимаю приглашение, и передал ответ рабу. Вечер обещал быть интересным. Красавица Фульвия... Была молодой вдовой из хорошей семьи, и, подобно Симпронии, обладала всеми достоинствами женщины высшего общества. Кроме того, она была известна всему Риму как любовница Квинтакура.